Глава 11 «Да придет заступник!» «Кровавые слезы, значит». Андрей быстро шел по дороге в сторону деревни. Несса едва поспевала за ним. Рассветное небо хмурилось, последняя осенняя гроза миновала, и в остывшем воздухе то и дело промелькивали снежные крупинки. Лес, который еще не растерял всей своей листвы, казался унылым и нахохлившимся, словно не ждал от судьбы ничего хорошего. Когда-то давно Андрей был отличным врачом, знал все симптомы болезней. И стоило только несси упомянуть про кашель или кровавые слезы, как ему стало ясно. Болезнь Траубера. Без медицинского вмешательства аль -Харн вымрет за месяц. Полностью. И если раньше он как-то мог абстрагироваться от подобных вещей, тем более что местные болезни есть местные болезни, лечить их он не особенно-то и умел, то теперь зараза была его проблемой и его виной. В конце концов, как говорил бывало-отец, есть такое понятие, как личная ответственность за зло, даже если ты сам его и не совершал. Пафосно звучит, конечно, но что поделать. Андрей очень крепко и злобно выругался по-русски, так, чтобы ярость, ударившая в затылок, утихла и дала возможность работать, и полез в свой заветный мешок. «Что это?» – спросила Несса, когда Андрей вынул бесконтактный пистолет для прививок. Ничего подобного она, конечно, никогда не видела и даже не могла предположить, что такие вещи существуют на свете. Разумеется, Андрей не стал объяснять, что такие приборы гармонии выдают всем колонистам дальних планет. Нет необходимости в стерилизации инструмента и кожи, в аппарат просто загружает ампул, а потом нужно всего лишь нажать на кнопку. «Шприц», — произнес Андрей, осторожно опустив пистолет на стол, снова сунул руку в мешок. Несса смотрела на него во все глаза и, казалось, даже перестала дышать. «Ты Барата?» — спросила она тихонько. «Хрен с ним, пусть буду Барата», — сказал Андрей. «Пусть кто угодно буду, только не мешай, а?» «Потому что мне сейчас нужно полностью сосредоточиться и вспомнить то, о чем я не вспоминал 10 лет. Итак, Траубер, сумрачный германский гений, предки мои таким спуск не давали правильно делали». Но времена пошли другие, и Траубер нашел применение своему интеллекту рукам в лабораториях биологической зачистки колонизируемых планет. И знаменитый вирус, кстати, он вовсе не сам изобрел. Это мутировавшая бактерия земной бубонной чумы, разумеется, с повышенными возможностями поражения. Ну и плюс кровавые слезы для усиления психологического воздействия. Траубер обожал внешние эффекты. Единственное, что сейчас нам всем поможет, это биоблокада. Роскошная штука. Говорят ее создателю, доктору Лебедеву поставили памятник из золота на одной из колонизированных планет, когда там бушевала очередная зараза. Действует, захватывая вирус в непроницаемую оболочку и вводя из организма через поры с кожей и с мочой. А биоблокады мне, разумеется, никто не дал. Зачем такая роскошь сыльному врачу? Но зато доброй гармонии выделил мне блок-пакет первой помощи, притом весьма неплохой, а в университете я прослушал целый спецкурс на тему синтеза биоблокады, и теперь смогу ее синтезировать из подручных средств». Несса с суеверным ужасом следила за его манипуляциями. Андрей вынимал из мешка какие-то пузырьки с разноцветными жидкостями и непонятные предметы, которые то ломал, то собирал заново. Когда у всех пузырьков были скручены макушки, Андрей принялся смешивать зелье добавляя то одну жидкость, то другую, то резко встряхивая чашку со смесью, то покачивая ее бережно, словно младенца. Это было чудесно и страшно. Неса смотрела, боясь упустить хоть что-то. Андрей о чем-то бормотал на чудном языке, постоянно повторяя траубы, траубы. Наверное, отгонял злых духов. Он и в самом деле был великим лекарником, иначе откуда у него взялись бы все эти алхимические приспособления, которых простому народу видеть не положено. И он наверняка поможет. Известно ведь, что Барат умел лечить все болезни, кроме старости и смерти, и даже иногда оживлял мертвых, если те были хорошие люди. Андрей колдовал над пузырьками еще долго, и Несса успела задремать. Во сне ей виделась толстая кривая ржавая игла, которая протыкала звезды и нанизывала их на грязную нить, когда-то бывшую белой. А потом Андрей сказал «Готово». И Нес проснулась. Андрей сиял, словно именинник, и осторожно укладывал в сумку пузырьки и странный предмет, названный шприцем. Опыт Андрея полностью удался. Спасительное лекарство было готово, и обращался он с ним трепетно, как с хрустальной вазой. По дороге в деревню Андрей нес сумку так бережно, как не всякая мать несет своего ребенка. И Несса знала, что беда перед ним отступит, потому что у Андрея было такое выражение лица, какое Несса видела только на иконах в церкви. «Кому первому ты пойдешь?» «Я пойду сразу в церковь», — ответил Андрей. «А ты побежишь поднимать и созывать народ. Время надо беречь, сейчас каждая минута на счету». Сначала привью тех, кто может двигаться, потом уже обойду лежачих. привьешь Как это привьешь? Ну, дам лекарства. Снежные хлопья мелькали все чаще. Вот и зима пришла, долгая, морозная, белая. Деревья обнимет инием, птицы и животные лишний раз и носу не высунут из своих укрывищ, а люди устроятся в домах, в тепле и уюте, и будут топить печи, гадать о будущем лете и изредка выбираться проведать скотину. А ребята примутся катать снежных баб и скользить на коньках по замерзшему прудику. И никто уже не будет плакать кровавыми слезами. Никто. Несса наконец-то приспособилась к скорому шагу Андрея и взяла лекарника за руку. «Лишь бы они собак не спустили», — промолвила она. И Андрей усмехнулся. «Не спустят». Мальчик умирал, и Анна никак не могла признать это, Сознание не допускало мысли о скорой смерти сына, хотя она прекрасно видела и слышала, что Луня давится от натужного кашля, что начинает бредить, и его глаза заволакивает розовым гноем, который готовится растечься кровавыми слезами. Анна не верила, что ее сын, единственный ненаглядный ребенок, скоро ее покинет. Это казалось ей совершенно невозможным, неправильным, как если бы ночью вместо Луны на небе появилось солнце. Потому-то она и побежала в храм, Только заступник, даровавший ей долгожданное дитя, мог сейчас помочь. Не станет же он, только что забрав мужа, отнимать еще и ребенка. Заступник, святый всевечный, шептала она, стоя на коленях и обводя лицо кругом. «Сохрани наши души, укрепи наши сердца во всяк день, во всяк час, в каждую минуту». В храме было тихо и холодно. Маленькие красные лампадки перед иконами, которые поспешно зажгла Анна, не в силах были разогнать плотную темноту которая от тихого света казался еще гущей и непроницаемой. Лица святых угодников и мучеников выглядели мрачными и унылыми. Ане было страшно, однако она не покидала храм и продолжала молиться, читая все святые строчки, выученные с детства. Не мог заступник оставить ее Илоню, не мог. Алония лежала, укрытая старой шалью, на каменном полу под главной иконой, с которой ласково взирал заступник в валом облачений. Она слышала, что мальчик начинает надрывно хрипеть, стараясь вздохнуть еще немного воздуха, и молилась еще быстрее, еще громче. «Мамочка!» — из последних сил позвал Лоне. В тусклом неверном свете лампадок его маленькое лицо с красными потеками слез казалось уродливой маской. Не вставая с колен, Анна поползла к нему, подхватила на руки. Десятилетний, довольно высокий для своего возраста, сейчас он показался ей очень маленьким, легким и очень горячим. Анна прижала к себе умирающего сына и зарыдала. Нет, она по-прежнему не верила в то, что он умирает, но он в самом деле умирал. И заступник, добрый заступник, который раздвигал моря и поднимал мертвых, который сейчас так ласково смотрел с иконы на измученную болезнью ребенка, не откликнулся на ее мольбу. Лонни плакала, уже не осознавая, что плачет, и задыхался. Воздух практически не поступал в легкие. Отчаяние, охватившее Анну, было настолько черным и тяжелым, что на мгновение она перестала понимать, что происходит, и не заметила, как в храм вошел Андрей. А тот, увидев мать с умирающим ребенком, кинулся к ним и навел на лоню непонятный белый предмет. Что-то прожужжало и затихло, Андрей перевел белый предмет на Ану, и та почувствовал быстрое и влажное прикосновение к щеке. Андрей только сумел сумела сказать она. «Подожди — Подожди, — нахмурился Андрей. — Подожди, должно получиться, я все сделал правильно. Протекло несколько долгих томительных минут. Илони вздрогнул, жадно хватая воздух. Теперь он мог нормально дышать. Андрей вздохнул с облегчением и закрыл глаза. Этот день был настолько наполнен делами, что потом Андрей довольно смутно помнил все, что происходило с ним и с Нессой. Когда он, поддерживая Анну и мальчика, вышел из храма, на площади уже начал собираться полуодетый народ, впрочем, по вполне прозаической причине. В деревне объявила злостная ведьма Несса, наславшая мор, и нужно было ее немедленно сжечь. Странным было только то, что ведьма сама бегала по домам, стучала и кричала, что немедленно нужно идти к храму, там всех ждет спасение. «Люди!» — крикнул Андрей. «Я вам лекарство принес, подходите по одному!» Некоторое время народ пребывал в небольшом замешательстве. Ясно было, что у блаженного дурачка, живущего на болотах, никакого лекарства от мора ниоткуда взяться не может. И нужно не разговоры с ним разговаривать, о ведьму жечь. Но когда Лоня все еще с кровавыми потеками на щеках сделал первые шаги по ступеням, и Анна, пребывая в каком-то восторженном трансе, закричала «Заступник! Люди! Он заступник!» с Селюков спал оцепенение, они послушно пошли к Андрею, непонятному жужжащему предмету в его руке. Потом, когда все на площади были привиты, Андрей побежал по домам ставить на ноги лежачих больных. Лежачих было много, очень много, но он успел почти ко всем. К обеду он вышел из последнего дома и, переводя шприц на зарядку и восстановление биоблокады, хорошая все же штука эти шприцы, хоть самую малую каплю лекарства дай размножит до нужного количества, подумал. Глупо получится, если они все-таки решат сжечь Нессу. Вон с утра на площади орали очень даже решительно. Впрочем, с Нессой ничего страшного не случилось. Тот факт, что она привела Андрея с лекарством, сыграл ей на руку. Пусть на нее пока еще смотрели косо, однако не кидались с веревками и вилами. Войдя в дом Ирна, Андрей обнаружил Нессу возле печи. Она уже стряпала кашу. «Устал?» – спросила Несса, когда Андрей стянул плащ и опустился на лавку. «Устал», – кивнул Андрей. Бессонная ночь, огромное умственное напряжение и созерцание чужого горя и боли невероятно ее вымотали. Давно ему не приходилось вот так хватать за шиворот смерти и оттаскивать ее в сторону. Она огрызалась, кусалась, но все-таки ушла. И если бы Несса не подалась вчера к старой Агаре, кстати, бабулька встретила его с таким хитрым видом, словно не ожидала от него ничего другого, и не принесла ему весть об эпидемии, так и вымерли бы кучки, и он, отправившись туда зимой, обнаружил бы только трупы в домах да на улицах. Когда Несса вынула из печи горшок с кашей, Андрей уже крепко спал. Несса поставила горшок на стол и, присев рядом с Андреем, осторожно погладила его по руке. В неясном свете осеннего дня лицо Андрея казалось другим, но в то же время странно знакомым. Несса смотрелся тихонько ахнуло. Сейчас Андрей был удивительно похож на заступника, такого, каким его писали на иконах. Выспаться Андрею не удалось. Вскоре в двери к Нессе осторожно постучали. На пороге обнаружился владетельный сеньор Бог в парадном одеянии с охраной, а во дворике толпились разодетые, как на праздник, селюки. Целая процессия явилась, некоторые даже держали в руках иконы. Владельному сеньору следовало отдать должное. Придя к храму, где Андрей раздавал лекарство, Бог не стал расталкивать силюков, чтобы получить быстрое исцеление. А спокойно дождался своей очереди потом еще спросил, не нужна ли какая помощь уважаемому лекарнику. Здравствуй, девица, сказал Бог. Лекарник здесь? Дома, отдыхает, ответила Несса. Бог огорченно покачал головой. Отдыхает, значит. А нельзя ли его все-таки увидеть? Мы желали бы отблагодарить его за спасение деревни. Несса нахмурилась, хотя прекрасно понимала, что спорить с владетельным сеньором не следует. Это сегодня, на волне всеобщего восторга он такой мягкий и добрый, а завтра может прийти и приказать поджечь ее дом. Однако спорить ей не пришлось, потому что из дома вышел Андрей. Зевающий, с просонок растрепанный, совершенно домашний, и вовсе не похожий на заступника с икон. Если до этого селюки перешептывались, то теперь воцарилась тишина. И все, в том числе и владетельный сеньор, смиренно опустились перед ним на колени, как если бы он и в самом деле был заступником. И Андрей даже растерялся, такого он не ожидал. Разговоров сплетен и догадок хватило всем не на один день. Наибольшей популярностью пользовалась версия Нессы. Андрей был объявлен пропавшим много лет назад из-за стенков столичной инквизиции лекарником Баратой, который по милости заступника перенесся в кучки и совершенно утратил и память о прошлом, и все лекарские умения. «Как же мы сразу не догадались-то!» — восклицали апологеты этой версии. «Он же все время с травами возился, рассматривал, спрашивал, какая что помогает, да как их собирать, да как сушить. Вот надо ли это простому мужику? Простой мужик за штанами-то своими следить не может, а тут сразу видно, что благородный человек». Особенно мысли об аристократическом происхождении Андрея отстаивали те, кто в первые годы помогал ему управляться с хозяйством. «Известное дело, дворяне печку не топят и кашу себе сами не варят». А Андрей еще учился у покойного отца Грыва чтению и письму. «Скажите на милость, для чего человеку, если он селюк не умыт и обучаться грамоте? Ему и без грамоты занятия по разумению найдутся. Хлеб сам себе сеять не будет, например». Болтали также, что Андрей на самом деле никакой не Андрей, а заступников ангел, который спустился с небес, чтобы защищать кучки в трудные времена. В свете этой теории становилось понятным, почему поначалу Андрей не знал простейших вещей о привычном земном быте. Любому ясно, что на небесах огородов не сажают и кур не разводят. А необыкновенный жужжащий предмет, с помощью которого Андрей лечил селюков, понятное дело, было выдан ему лично заступником. Однако на тему ангельской сути андрей особенно болтать не стали. Очень уж пахло это дело ересью, а на костер никому из селюков не хотелось владетельный сеньор буоху в болтовне не участвовал, а собирался в столицу. Кем бы там ни был бывший блаженный дурачок Андрей, давно исчезнувшим бараты ангелом небесным, святым исцелителем, да хоть самим заступником воплоти. А об этом, да и о чудесном излечении всей деревни, требовалось сообщить инквизиции и, может быть, лично государю. Андрей тем временем возвращался домой вместе с Нессой. В сумрачный осенний день клонился к раннему вечеру, И снег, что утром кружился нерешительный робк, теперь превратился в настоящую метель. Поначалу Андрей не хотел, чтобы Несса шла с ним в такую погоду. Девушке лучше было остаться дома, в тепле, а не шагать сейчас по заснеженной дороге, пряча лицо от ветра. Однако Несса уперлась и покинула кучки. И Андрей, в общем-то, счел это решение правильным. Если твоя мать ведьма, а ты наслал на народ мор, то лучше тебе все-таки держаться от этого народа подальше, пусть даже ты и привела к ним исцелителя. Зная нравы селюков, вполне можно было ожидать, что в самый глухой ночной час ее домик запылает, обложенный хворостом со всех сторон. Поэтому Несса быстро собрала пожитки и решила перебраться в избушку Андрея окончательно. «Болото — место дрянь, но лучше жить на болотах, чем гореть в деревне», — так она заявила, выходя за околицу, и Андрей не мог с ней не согласиться. Он подхватил ее мешок, и они пошли прочь. Никто их не провожал, народ праздновал, пел и плясал, радуясь избавлению от неминуемой погибели. Конечно, Андрея звали на пиры не один раз. Конечно, селюки принесли ему подарки, от которых он смущенно отказался. Но потом он как-то вдруг обнаружил, что все разошлись, оставив его в покое. Только дети какое-то время еще крутились возле дома Несса, но вскоре разбежались и они. А сейчас селюки наверняка напиваются и объедаются. Андрей с некоторым удивлением понял, что ощущает только усталую пустоту, ничего больше. Добраться до дома и лечь спать — вот и все, чего ему хотелось. «Ты ничего не взял», — полутвердительно сказала Несса. Андрей кивнул. Снег сыпал все гуще, и хорошо, что ветер не усиливался. Белый рыжий лес в наступающих сумерках выглядел затаившимся полусидым животным. «Ну и зря», — промолвила Несса. Издалека донесся печальный вой. Перекликались медоеды, укладываясь в спячку. Уже два года подряд молодой медоед устраивался на зимовку неподалеку от избушки Андрея. Спал неспокойно, частенько просыпался и безобразничал, пытаясь раскопать погреб. Иногда Андрея выходил утром из избушки, а медоед совершенно по-человечески сидел неподалеку и смотрел на нее хитрыми темными глазами. Дескать, вот он я. Особенного вреда он не причинял, а Андрей оставлял ему немного каши на снегу. Но медоеду она не нравилась, и он ее разбрасывал, а весной уходил чтобы с первым снегом вернуться на знакомое место. — Ничего, — вздохнул Андрей, натягивая капюшон пониже. — Перезимуем? — А как тебя теперь называть, — спросила Несса, Андреем или Баратой. Андрей подумал, что она говорит не из любопытства, а просто для того, чтобы слышать свой его голос в наступающем снежном вечере, чтобы не оставаться наедине с метелью, ветром и дальним воем медоедов. — Называй Андреем. Несса кивнула и взяла его за руку. Так они шли дальше, пока не увидели всадника. Офицер внутренних войск в зеленом камзоле внезапно выплыл из снежной завесы, будто привидение. Он едва держался в седле, кренясь то влево, то вправо, а усталая костлявая лошадка еле-еле перебирал ногами брела, не разбирая дороги. Несса и Андрей остановились, а лошадка сделала еще несколько шагов и замерла. Тогда офицер соскользнул с ее спины и свалился в снег. Это был молодой мужчина, горбоносый и светловолосый. Левую бровь вопросительно изгибал небольшой шрам, а на посеревших в палых щеках извивались кровавые потеки слез. В правом боку камзола красовалась дыра, а зеленая ткань там почернела от крови. Несса присела рядом на корточки и сказала, «Андрей, он не умер. Он еще жив, дышит». Андрей вынул из-за пазухи свой шприц и склонился над умирающим. Тонкие бледные губы шевельнулись, а Андрей услышал русскую речь. «Я не хочу умирать». Андрей сел в сугроб, просто ноги подкосились. Окружающий мир его самого вдруг заполнила вязкой глухая тишина. «Андрей, ты что?» — окликнул его Несса, видимо испугавшись ошарашного вида лекарника. «Что с тобой? Ты ему поможешь?» Андрей протянул руку и двумя пальцами осторожно раздвинул веки умирающего. Зрачок пока реагировал на свет, а его радужная оболочка была сиреневой, точно такой же, как и у самого Андрея. «Еще один землянин, Надея, еще один!» «Ты меня слышишь?» — выдавил он тоже по-русски. Губы офицера дрогнули, но он не ответил. Андрей поднес шприц к его шее и нажал на кнопку подачи лекарства. Первые за весь день у него дрожали руки. «Земляк!» Прошло несколько минут. Офицер вдруг содрогнулся всем телом и закашлялся, давясь холодным воздухом. Андрей вздохнул с облегчением и повторил «Ты меня слышишь?» «Да», — прошептал офицер и больше не произнес ни слова. Андрей сосчитал пульс у него на запястье, сердце едва билось. Однако биоблокада работала, и это давало умирающему землянину шанс, тем более, если ему делали в детстве прививки. Андрей быстро расстегнул камзол, чтобы осмотреть рану в боку, но никаких повреждений там не обнаружил. Зато увидел, что офицера плотно перевязано плечо. По всей вероятности, там был вывих. А на левой стороне груди, прямо над сердцем, была аккуратно вытатуирована изящная черная роза, обвитая тонкой лентой. Медлить не следовало. Андрей торопливо застегнул серебристые пуговицы, подхватил офицера и с трудом устроил на спине лошади, который смотрел на них печально и устало. «Андрей, кто это?» – испуганно пролепетала Несса. «Что ты ему сказал?» Андрей подхватил лошадку под узцы и быстро зашагал вперед. Несса подалась за ним. «Слушай, Несса, ты когда-нибудь видела документы Инквизиции?» «При чем тут Инквизиция?» — спросила Несса. «Снега навалило уже изрядно. Надо было смотреть под ноги, чтобы не растянуться по дороге». Андрей наградил ее таким взглядом, что она решил пока не задавать вопросов и сказала. «Ну да, видела. Несколько лет назад у отца Грыва был ихний указ про колдунов». У них ведь розы — главный символ. Несса согласно закивала. Да, вернее, розы — это символ веры в заступника, инквизиции — шипы, которые берегут веру от зла и колдовства. Так отец Грыв говорил. Показался знакомый поворот к дому. Среди деревьев в низких кустах возился кто-то большой и темный. Лошадка, испуганно, схрапнула. Наверняка знакомый медоед укладывается спать, не обращая внимания на близкое людское жилье. «Я тебе». — угрожающе произнес Андрей, прибавляя шагу. В кустах заворчали, однако никто не вышел и не бросился на путников. Офицер закашлялся и едва не свалился с лошадки. Андрей поддержал его и сказал. — Это инквизитор Несса, и я думаю, что высокопоставленный.